Глава 30. Многоплановое сопереживание. Как разговаривать с тем, кто отказывается говорить с вами? Многоплановое сопереживание может помочь, когда человек, с которым вы пытаетесь общаться, с трудом выражает свои чувства. Используя метод многопланового сопереживания, вы предлагаете несколько возможностей и спрашиваете, какая из них имеет больший смысл. Например, вы можете сказать «Похоже, ты обижен, зол или расстроен. Что именно ты теперь испытываешь?» Многоплановое сопереживание особенно полезно, когда другой человек отказывается разговаривать. Подростки в расстроенных чувствах могут гневно смотреть, решительно складывать руки на груди, как бы защищаясь, злобно настаивая, что все в порядке. Взрослые в такой ситуации иногда делают то же самое. Возможно, у вас есть родственник или друг, который часто раздражается, игнорирует вас и не говорит, что его беспокоит. Что следует делать в такой ситуации? Если побудить человека к разговору, он может наотрез отказаться. Часто кажется, что здесь ничто не поможет». Вместо того, чтобы расстраиваться или начинать ссору, постарайтесь встать на место собеседника и спросите себя, почему он не хочет разговаривать с вами. Можно найти немало ответов. Например, он расстроен или стесняется чего-то, злится и наказывает вас своим молчанием, боится ранить ваши чувства, боится конфликтов или несогласия, думая, что проблема разрешится сама собой. Кроме того, он может опасаться, что если он раскроет свои чувства, то вы разозлитесь, обидитесь и скажете, «Ты не имеешь права на такие чувства» или «Не стоит так переживать». Заспорите, чтобы доказать, что он не прав, Попытаетесь помочь или начнете решать его проблемы, когда ему надо только, чтобы его выслушали и поняли его переживания. Есть еще одна причина, и эта пилюля может оказаться самой горькой. Возможно, другой человек не хочет разговаривать, потому что уверен, что делать этого не стоит. Он может помнить, как в прошлом за попытку поговорить с вами был наказан, осужден или обижен. Большинство из нас предпочитает обвинять других людей за то, что они слишком замкнуты. Например, вы можете сказать себе, что муж не хочет говорить с вами, потому что мужчины вообще не умеют выражать свои чувства, или потому что он бесчувственный. Хотя в такой точке зрения и есть свой резон, проблема не будет решена, если думать о ней только таким образом. Вместо этого можно использовать многоплановое сопереживание – и подумать, что вы сделали такого, что ваш муж разучился выражать свои чувства. Спросите себя, критиковала ли я его, когда он пытался сказать мне о своих чувствах. Неужели я такая властная? Неужели иногда я выгляжу агрессивной или безгрешной, когда он пытается открыться мне?» Если вы спрашиваете его об этом в доброжелательном тоне, скорее всего он откроется, потому что вы больше не обвиняете его во всех грехах. Это еще один пример закона противоположностей. Мы уже говорили о том, что когда вы искренне соглашаетесь с критикой, которая кажется совершенно несправедливой и ненормальной, критик вдруг обнаруживает, что его критика несправедлива. Точно так же, когда кто-то отказывается разговаривать с вами, он тоже критикует вас, но его критика выражается не в словах, он наказывает вас молчанием. Если вы признаете, что сами виноваты в том, что он вам не доверяет, он вдруг начинает вам доверять. Как только вы соглашаетесь, что у другого человека есть все основания не разговаривать с вами, он почти всегда открывается. Упражнение по многоплановому сопереживанию. Кристина рассказала, что ее 14-летняя дочь Одри была сильно расстроена, но когда Кристина спросила ее, чем она огорчена, Одри сердито сложила руки на груди и резко ответила. «Мне нечего сказать». «Можете ли вы найти несколько причин того, почему Одри отказалась разговаривать с матерью? Спросите себя». Почему расстроенный подросток отказывается поговорить с мамой? Мы не можем знать этого точно, пока не услышим ответ от самой Одри, но можем сделать несколько предположений. Возможно, Одри злилась на маму, но думала, что у нее будет больше неприятностей, если она выскажет свои чувства. Возможно, она стесняется или огорчена по поводу чего-то, что случилось с ней. Например, Одри может переживать за свои плохие оценки по родной речи, но знает, что мама сильно разозлится, если она ей скажет об этом. Одри также может отказаться разговаривать, потому что у нее неприятные воспоминания о том, как она пыталась поговорить с мамой прежде. Возможно, она уверена, что мать ее осудит, начнет критиковать или пристыдит ее. Учитывая все эти причины, Напишите, как должна ответить Кристина, когда Одри говорит «мне нечего сказать». Запишите ваш ответ на отдельном листе бумаги. Продолжите слушать книгу только после того, как сделаете это. Ответ. Здесь нет универсального ответа, но эффективным может оказаться такой вариант. «Одри, тебе нечего мне сказать, но в то же время у тебя такая поза и взгляд» что можно подумать, будто происходит нечто, о чем трудно говорить. Неужели я сказала или сделала что-то обидное для тебя? Но что же это такое? Ума не приложу, почему ты не хочешь со мной поговорить? Кажется, однажды я была к тебе недостаточно внимательна, когда ты пыталась со мной побеседовать. Возможно, ты боишься, что я не стану тебя слушать или рассержусь. Это действительно так? В своем ответе Кристина комментирует происходящее. Она признает напряженность ситуации и пытается понять, почему Одри не желает поговорить с ней. Слова ее звучат доброжелательно и без агрессии. Кристина умело обезоруживает Одри и признает свою вину в том, что дочь не хочет с ней говорить. Но зачем ей признавать свою вину за ребяческое поведение дочери? В конце концов, Одри дуется и ведет себя как маленький ребенок. Существует естественное стремление ввязаться в спор с кем-то, кто отказывается разговаривать с нами. Большинство из нас сильно расстраиваются в таких случаях, поэтому мы давим на другого человека, чтобы он рассказал, что случилось. Когда он отказывается, мы упрямо продолжаем его обвинять и требуем, чтобы он был более открытым. От этого другой человек замыкается еще больше. Используя многоплановое переосмысление, вы смотрите на проблему с противоположной стороны. Вы обезоруживаете человека и соглашаетесь, что у него есть все причины с вами не разговаривать. Парадоксально, но часто бывает так, что он сразу же начинает с вами разговаривать, как только вы донесли до него этот посыл. Он видит, что вам можно доверять. Конечно, крайне важны и ваши отношения, и тон, и те слова, которые вы нашли. Если проявлять уважение и заботу, то человеку будет легче открыться. Если он все же не хочет говорить о своих переживаниях, откажитесь от желания давить на него, критиковать или что-то требовать. Вместо этого проявите заботу, уважение, терпение и участие. Дайте ему понять, что каждый вправе побыть наедине с собой, но покажите, что он вам не безразличен и что вы поговорите с ним позже, когда будет более подходящий момент. Можно также дать ему понять, что такая возможность появится у вас обоих через день или два. Это снимет напряжение и повысит вероятность того, что он поделится с вами своими переживаниями.